человек мотылек США и России. Крылатые существа являются неотъемлемой частью фольклора каждой культуры. Во времена Средневековья, когда демоны в сознании людей наводнили планету, их описывали как громадных существ с крыльями летучей мыши в облике человека. С конца прошлого века сообщения о крылатых существах перешли из области фольклора в объективную реальность. За несколько лет это загадочное явление видели собственными глазами более ста человек. Каждый называет его в меру своей фантазии Человек-моль, человек-мотылек, человек-летучая мышь, крылатая пугало. Газета «Нью-Йорк Таймс» от 12 сентября 1880 года писала, многие почтенные люди видели его, когда он летел по направлению к Нью-Джерси. Он маневрировал на высоте около тысячи футов, 300 метров, щеголяя крыльями летучей мыши. Существо было не птицей, а крылатым человеком. Свидетели говорили, что у него было жесткое выражение лица. Вся фигура была черная, и она отчетливо выделялась на ясном голубом небе. Его светящиеся оранжевые глаза вселяли ужас. Первое сообщение о загадочном живом существе Поступило 15 ноября 1966 года. Четверо молодых людей: Роджер Скерби, его жена Линда и их друзья, супруги Стив и Мэри Махлет, ехали на легковой машине по шоссе номер 62 в штате Западная Вирджиния. Они миновали закрытый завод по производству взрывчатых веществ и уже почти подъезжали к городу Пойнт-Плезидент. Примерно в 22.30 по местному времени впереди в темноте замаячили две светящиеся красные точки. Машина подъехала поближе, и тогда стало видно, что тлеющие красноватые точки — это глаза стоящего на дороге высокого под два метра двуногого существа. При свете фар серый силуэт выделялся очень четко. Молодым людям сначала показалось, что у этой твари нет головы, потому что широко расставленные круглые глаза светились прямо в верхней части груди, на уровне подмышек. Приглядевшись, они увидели, что голова есть, но она поднималась без шеи прямо из туловища, а вместо рук по бокам туловища висели два внушительных размеров крыла. Красноглазый Верзила нагло стоял, широко расставив ноги, Явно не собираюсь уступать дорогу машине. Автомобилистам на пустынной трассе стало не по себе. Роджер Скербери, который был за рулем, резко вильнул в сторону, рискуя свалиться в кювет, объехал крылатое пугало и резко нажал на газ, чтобы поскорее отъехать от незнакомца как можно дальше. Не тут-то было. Пугающий незнакомец взмахнул широкими крыльями и ринулся вдогонку за стремительно удаляющимся автомобилем. Он летел совсем низко и издавал такие жуткие вопли, что у людей волосы встали дыбом. Машина неслась по ночному шоссе со скоростью 160 км в час, но для летуна не составило никакого труда догнать ее. Пассажиры испуганно оглядывались, и им показалось, что летящий человек никуда не спешил. Он не хлопал крыльями, а лишь... слегка шевелил ими медленно и плавно. Преследователь легко настиг беглецов и оставил их в покое только тогда, когда машина въехала в город. По мере приближения к городским кварталам крики летуна становились все тише и протяжнее, а потом он умолк и бесшумно исчез в темном небе. Роджер Скербери поехал прямо в полицию. Стражи порядка отнеслись к заявлению испуганных граждан, С должным вниманием, заместитель начальника полиции округа Мейсон в ту же ночь отправился вместе с ними на поиски летучего нарушителя, но обнаружить следы загадочного существа не удалось. В тот же вечер в городе Сейлем, в 90 километрах от Пойнт-Плейзента, мистера Ньювелла, задремавшего перед телевизором, потревожил яростный лай его собаки по кличке Бандит. Хозяин взял фонарь и вышел из дома посмотреть, что случилось. Бандит злобно зарычал и бросился туда, где виднелись две светящиеся красные точки. Ньювелл услышал пронзительные гортанные крики и позвал пса домой, но тот не вернулся. Утром хозяин долго искал своего бандита, но собака бесследно пропала. Мистер Ньювелл заявил в полицию о ночном происшествии. Когда полицейские расследовали нападение на машину у Роджера Скербери, в архивах нашлись и другие похожие факты. Еще в 1961 году два человека ехали на машине по шоссе вдоль реки Агайо, и им загородила дорогу красноглазое страшилище с крыльями. Когда машина стала на него медленно наезжать, крылатое существо взмыло вертикально вверх. Очевидцы рассказывали, что размах крыльев у него был не меньше трех метров. В газетной статье о летающем двуногом существе его назвали Мотменом, Человеком-молью. После появления в прессе очерка о ночном приключении Роджера Скербери и его друзей, в редакции газеты в полицию обратилось еще около ста очевидцев, которые рассказали похожие истории о столкновениях с Мотменом. От летучего гиганта никто не пострадал, но страху натерпелись многие. В 1967 году сообщения о появлении на шоссе крылатого человека внезапно прекратились. Исчезновение загадочного Мотмена связывали тогда с трагической катастрофой Серебряного моста, унесшей жизни 46 человек. В тот год в Соединенных Штатах готовились к Рождеству и Новому году с некоторой тревогой. Предсказатели, медиумы и астрологи напророчили много всяких ужасов, и народ опасался, что хотя бы часть предсказаний сбудется. 16 декабря президент Линдон Джонсон перед объективами телекамер зажег рождественскую елку. Он нажал на кнопку, и электрические гирлянды засверкали тысячами огней. Но в ту же минуту экстренный выпуск новостей прервал праздничную передачу. Взволнованный голос диктора сообщил соотечественникам, что в штате Огайо обрушился мост. 200-метровый серебряный мост был построен в 1928 году. Он соединял берега реки Огайо между городами Пойнт-Плезент и Галлиполис и, по мнению инженеров, был в хорошем состоянии. Оказалось, что незадолго до катастрофы Многие видели над мостом парящую фигуру черного крылатого человека. Специалисты так и не пришли к единому мнению, имел Мотмен какое-нибудь отношение к разрушению моста или нет. То ли человек-моль был причиной катастрофы, то ли он пытался ее предотвратить. В 1975 году был опубликован бестселлер Джона А. Кила «Пророчество человека-моли». Автор взял за основу сюжета документально подтвержденные факты многократного появления в окрестностях Пойнт-Плезента летучего существа. Но эта странная тварь не была там единственным необъяснимым явлением. Над городом часто появлялись неопознанные летающие объекты, а местные фермеры много раз находили трупы своих бычков с хирургически точно удаленными половыми органами. Над рухнувшим серебряным мостом Зависли сразу 12 НЛО. Именно в это время в Пойнт Pleasant замечен таинственный человек в черном. Горожане обращали на него внимание, потому что он очень странно себя вел. У черного человека было неподвижное ничего не выражавшее лицо и быстрая монотонная речь. В декабрьский холод он щеголял в элегантном черном костюме и легких туфлях, к которым вроде бы не приставала уличная слякоть. «Джентльмен в черном» представлялся собеседником как Ингрид Колд с планеты Ланулос. Он ездил на черном фольксвагене, а некоторые очевидцы рассказывали, что загадочный чужак передвигался на небольшой летающей тарелке. В тот же год, через Point Pleasant, много раз проносились черные кадиллаки-призраки, которые невозможно было догнать или найти, у них были несуществующие номера. Писатель изучил все собранные документальные материалы и показания свидетелей и пришел к выводу, что человек-моль — это явление сверхъестественного, сверхчувственного порядка. Он предположил, что это пришелец из другого мира, из совершенно иного пространственно-временного измерения. Биолог доктор Роберт Смит из Университета Западной Вирджинии представил в 1988 году Свою версию объяснения загадки Мотмена. Индейцы из издревле верили, что в гористых районах штатов Миссури и Пенсильвания обитают гигантские совы, бекхуты. Первые европейские поселенцы слышали рассказы индейцев о бекхутах, но никаких достоверных научных сведений о существовании сов-великанов не имеется. Может быть, индейцы подразумевали вовсе не птиц, а человекообразное крылатое существо, издававшие громкие и устрашающие крики. В конце декабря 2001 года в Соединенных Штатах вышел на экраны кинотеатров фильм «Пророчество Мотмена», снятый по мотивам романа Джона Акила с Ричардом Гиром в главной роли. Появление киноверсии бестселлера оживило дискуссию о природе крылатого человека. И еще до выхода кинофильма в полицейские участки снова зачистили люди, утверждавшие. что они недавно видели это существо. А теперь перенесемся в Россию. 11 июля 1908 года известный русский путешественник Арсеньев шел вдоль реки Гобилли. Вот что он записал про этот день. «Я увидел на тропе след, который был очень похож на след человека. Моя собака ощетинилась, зарычала, а затем что-то рядом быстро задвигалось, тяжело ступая среди кустов. Потом я услышал хлопанье крыльев. Что-то большое и темное появилось из тумана и полетело над рекой. Моя собака, испугавшись, прижалась к моим ногам. После ужина я рассказал местным жителям, удыгейцам, об этом. Охотники часто видели следы загадочного существа, которые внезапно появлялись и исчезали таким образом, что это могло быть возможно лишь в том случае, если человек садится на землю как птица и взлетает в воздух. Интересные подробности о нем мы можем узнать из статьи Александра Ремпеля "Летающий человек над Приморьем". НЛО номер 6, июнь 1997 года. А вот что рассказывает Ян Ваншан, которого в Приморском крае знают многие охотники и этнографы. Мы называем это существо «летающим человеком», а коренные жители — чертом. Обитает оно в районе гор Пидан и Облачное и прилегающих окрестностях. Его часто видели в 30-40-х годах. Следующий всплеск сообщений пришелся на 80-е и 90-е годы. Таежный охотник Куренцов столкнулся с этим загадочным существом лицом к лицу. Ночью он вдруг проснулся от ощущения, что за ним наблюдают, а вскоре появилось чувство страха, даже паника. Вдруг боковым зрением охотник увидел, как на костер стремительно падает что-то огромное и темное. Чтобы избежать столкновения, Куренцов опрокинулся на спину. Оказалось, над ним, едва не касаясь земли, пролетел человек. Куренцов заметил перепончатые крылья, как у летучей мыши. Охотник быстро вскочил и спрятался за ствол ближайшего дерева, откуда не выходил до рассвета. Инесса Григорьева, приехавшая в январе 1997 года на отдых в село Анисимовка, рассказывает. «Прогуливаясь с собакой на окраине села, я заметила крупную птицу, летевшую в мою сторону. Присмотрелась, пытаясь определить, что это. Я столбенела». Я увидела две свисающие вниз ноги, похожие на человеческие. Крылья были неподвижны, двигался монстр бесшумно, у него явно было человеческое лицо. Появление существа часто сопровождается протяжными женскими воплями с подвыванием, от которых стынет в жилах кровь даже у опытных охотников. Иногда крылатый монстр нападает на людей. Евгений Ильинский у деревни Лукьяновка был атакован существом, притаившимся за деревом. Евгений отделался глубокими шрамами на руках и лбу. За несколько секунд он разглядел бледное человеческое лицо, синеватую короткую шерсть и большие черные крылья. Аэродинамический человек-мотылек или моль не приспособлен для полетов. Существу крупнее человека и весящему примерно 80 килограмм, для взлета необходимы крылья, размах которых Более шести метров. Поэтому человека-мотылька можно по праву назвать удивительнейшим творением природы, которое свои тайны иногда укрывает столь изощренно, что к ним невозможно бывает подступиться.